Животные беззащитны перед дьяволом. Животные, Мэтью человек, Мэтью. Еще одна молния осыпательной вспышкой, насмешкой голосом из-под сподней. Нечто же страдай, ступи, поклонись, признай. Нет, закричал Мэтью Хопкинс, захлебываясь водой и ветром. Нет, я не твой, я не. Спина ударила, сбивая на землю, и снова ударила. Прошло стяжистьюкованных копыт уминая в скискую землю, прорезала тело ножами колес. Ирма захихотала. Знаменитый охотник на ведьм Мэтью Хопкинс до Грейт-Стаутона не доехал. Село, перекрестие улиц десятков домов. Парочка фронтаватых со свежей черепицей да такими фасадами. Ещё парочка деловитых, уже стареющих, но ещё крепких стенами. Остальные старики, грязные с прогнувшимися спинами крышами, с седыми клоками мха да трещинами на стёклах. Один так и вовсе по самое окно в землю урос, а на крыше посидел и строит с молодых берез. Ты не смотри, что тут так, поспешила сопротивлять Митанька. Тут на самом деле классно, воздух свежий и вообще. Алёнка кивнула. Вообще так вообще. Пожалуй, ей было все равно. Он, тот, кто желает смерти, найдет ее хоть в городе, хоть в деревне, и стоит ли прятаться? Пойдем. Танкатуш прислонившись плокать потянула к дому, что прятался за жиренгой корявых яблонь. И старый, и не молодой, и разрушающийся, но уже и не новый, никакой. Серую черепицу, бляшки мха и сыпь ржи и плесени, ставню из тёмного разбухшего сыростью дерева, а склизлые крыцода лужи под забором. Тощий кот на лавке прикарнул, прячится от капель. "Брысь", сказала Танка коту и ногой топнула. Кот не шелохнулся. ты главную печку протапливай, особенно в первые дни, и не раздевайся. Вообще-то да, холодно будет, но потерпишь, правда? Алёнка согласилась. Правда. Вот и я про то. Лучше тут и чуть-ка померзнуть, чем там рядом с этим психом. А я тебе звонить буду, и Мишка заезжать станет, но не часто, часто он не сможет. Раз в 2 дня, сказала Мишка, приставив пакеты под кузырьком крыльца. Он отошёл из барсетки с яшку ключей. на которой уделся один длинный и темный погнутый на шейке, и эти снютеньку заводился с замком. Внутри дома было сыро и очень холодно. Руки точас они мери, ноги тоже, и Алёнка испытала ужасное желание вернуться, подумав из письма, но ну и что? За туда мотепло и уютно, и отопление центральное и туалет, и никакой необходимости с печкой возиться, и вообще до первого мая ей ничего не грозит. И не думай даже, строго произнесла Танька, вернуться всегда успеешь. Попробуй хотя бы. Попробую. Стыдно, Танька ведь переживает, старается, выход ищет. Мисс Кадров принеси и. В следующие несколько часов дом приводили в порядок, чистили, умели, мыли, согревали дину и воду на печке. Даже полнил дом чадом и белым дымом, от которого перешло в горле, а на глаза наврочились слезы. И Танька, вытирая глаза красной ладонью, бурчала, а Мишка велоправдался, что он не виноват, что нужно было по утени домаход чистить, а потом залишай спорт сказал: "И дрова сырые, повысохнут, нормалец будет". Танька согласилась. Они уехали под вечер, увозя с собой шатко и спокойствие, оставляя прежние страхи, помноженные на непривычность места. Сначала Алёнка без цели набрела по дому, трогала вещи, переставляла и возвращала на место. Гладила горячей печной бок, перочила перины, разложенные на полке и уже почти сухие, ставила на огонь и снимала кастрюльку с водой, искала занятие. Потом случайно встретившись с отражением в зеркале, вымученно улыбнулась: все будет хорошо. Приезжий соседи вызвал слабую вспышку интереса, и Лад, усевшись у окна, некоторое время наблюдал за тем, как пожилой БМВ ползет по грязи, ударяясь нищим о каменные хребет дороги. И затем, как люди две женщины в коротких полушубках и квадратной тип в кожанке мечутся между машиной и домом, по Волокиевке кии сёртки. Жизь собираются, а хоть бы и так, какое ему дело? Никакого. Но Влад продолжал смотреть. Высокая блондинка отчаянно жестикулирует, печальная брюнетка с лицом пирона обратно двигается медленно, натужно словно там под шубкой что-то сломалось. А вот парень держится в стороне от обеих. Пойти, что ли, познакомиться? Вместо этого лад лег к кровати, повернул лицом к стене и закрыл глаза. Ай, человек сбежать, удумал, а с себя разве сбежишь? Вихрем взметнулись разноцветные юбки, в лицо пахнуло дымом, а на глаза легли монеты, холодные. Беги, беги, а с себя не сбежишь. Сбегу, попытался сказать лад, сбегу, старая дрянь.